Закат. Управляющая крупнейшей телекоммуникационной компанией Китая, одного из мировых лидеров рынка, не была настолько важной персоной, чтобы удостаивать ее тайные встречи в условленном месте. Они говорили в резиденции Лина в кабинете пентхауза, чьи окна выходили на пролив Виктории. «Нам нужно что-то по-настоящему забойное», убеждала Ван И. После того, как вы сделали технологию 5G, доступной повсеместно, они никого не щадят. Идет война, и мы можем проиграть. Война – это обычное состояние мира, – улыбнулся Лин. Выживает сильнейший. К тому же мы уже дали вам преимущество почти в целый год. Кто виноват, что вы так тянули с тестированием и внедрением? Мы не тянули. Вам это прекрасно известно, какой потребовался скачок в элементной базе, Какая была перестройка производственных мощностей? Напористо продолжала Вань. И потом, мы ведь отплатили вам сполна, не так ли? Наше сотрудничество всегда было взаимовыгодным. Во всяком случае, теперь ваше положение куда прочнее, чем тогда, когда у Амеров был реальный шанс на полное господство. Закат сегодня великолепен. Лин демонстративно отвлекся от переговоров и указал за окно. Там, левее бухты, заходящий шар солнца красиво подсвечивал каскад мостов, ведущих к аэропорту. Если присмотреться, в небе можно было увидеть светящийся красным, точно нагретая проволока, трос фуникулера. Вань задохнулась, словно с разбега нырнула в неожиданно холодную воду. «Вы лишились корней», – прошептала она. «Забыли свой народ. Вы перестали быть тем, кем были рождены». — Ваши яркие эмоции недостойны вашего высокого положения, дорогая, — спокойно возразил Лин. — Это в вас слишком много запада. Вы ведете дела точно так же, как презираемые вами амеры, потому что вы учились у них. Закат хорош. Вань смогла взять себя в руки, встала из-за стола и подошла к стеклу, настолько чистому, что только отсутствие ветра мешало поверить, что между ней и пропастью в несколько сотен метров ничего нет». «Не кипятитесь», – Лин последовал ее примеру и встал рядом, – «следующий год будет глубоко кризисным. Используйте время, чтобы перегруппироваться. Сейчас не время для внедрения новинок. Да и притормозить надо. Мы слишком активно торгуем в последнее время. Цены и издержки растут». «Глубоко», – насторожилась Вань, – «наши прогнозы предполагают лишь стагнацию. Монетарные власти легко справятся с ней». «Я нечасто раздаю советы, дорогая», – вздохнул Лин. «Но прислушайтесь к этому. Установите более доверительные отношения с Пекином. Вы слишком самостоятельны, вам перестали доверять и делиться самой свежей информацией». На этом аудиенция была закончена. Оставшись наедине, Лин с удивлением понял, что эти несколько минут дались ему не так уж просто. Он ждал доклада из центра Балтики с одной из яхт сообщества». Тень никогда не врет, и сейчас ставки были как никогда высоки. Смогла ли Сюй справиться? Она очень хороша, одна из пятерых во всем мире, кто владеет техникой восстановления юаньцы. Но, может, все-таки стоило полететь лично? Тень не простит провала. Тихий перелив мелодии, написанной пентатоникой. Лин позволил себе облегченно улыбнуться. На экране появилось лицо Сюй. Она держалась хорошо, хотя от наметанного глаза Лина не ускользнули ни новые морщинки, ни легкие тени под глазами. «Благодарю за науку, учитель!» – начала она, следуя традиции. Феникс принес изумрудную печать. Лотос цветет под луной. Лин решил не скупиться на комплименты. Жаба ждет сырости. Сюй улыбнулась одними уголками губ, медленно моргнула и прервала связь. Лин собрался выходить из кабинета, но в последний момент ощутил невозможное – Он замер, прислушиваясь к собственным чувствам. Сомнений не осталось. Пришла тень. Всего через пару дней после предыдущего визита, еще до заката солнца в неоговоренной территории, он, стараясь ступать как можно тише, вернулся на свое место. Повернулся к окну. Чуть скрипнуло соседнее кресло. Сомнений больше не осталось. Он Альфа и Омега, как всегда без предисловий сказала тень. «Я заметил, что ты любишь Грецию», — позволил себе отступление Лин, стараясь выиграть время, чтобы собраться с мыслями. «Скажи, там были свои оракулы и свои ходоки? Они бывали на тропах?» Повисла долгая пауза, из соседнего кресла доносились странные булькающие звуки. Лин не сразу понял, что тень смеялась. «А ты хорош», — сказала она наконец, — «дерзок и хорош, любимейший из оракулов». Ответ тебе известен. Им хватало собственной ойкумены. Зачем было спасать его такой ценой, если теперь придется его убить? Лин решил, что прямой вопрос в данном случае лучшая тактика. Убить? Искренне удивилась тень. Что ты? Сейчас его жизнь – это единственное, что удерживает вселенную на волосок от небытия. Если он умрет, у нас не останется никаких шансов все исправить. Даже игры со временем – Могут не дать нужного результата. Как же быть, если все дороги ведут в Рим? Ты ведь знаешь, что любую загадку можно решить минимум двумя способами. Вздохнула тень. Извини, но я не буду облегчать тебе задачу. Таков путь. Оба ответа ищи в твоем прошлом. Вспомни пруд лотосов и ту, которую невозможно забыть. Любой ответ меня устроит. Только не затягивай с решением. Эпидемии уже не избежать, но прорыв строп еще можно остановить. У вас есть все шансы жить дальше. Мимолетное дыхание, последний луч заката, движение глаза. И тень исчезла. Лин тяжелой ладонью нащупал панель интеркома, нажал кнопку. Слушаю, шеф. Голос секретаря звучал по-деловому собрано, несмотря на поздний час. Вертолет в Чек-Лапкок. Самолет до Самина. Принято, шеф. Он так надеялся никогда не возвращаться к своему прошлому. Прошлое, как и великие знания, это всегда боль, но не судьба.